Илья. Он был рад тому, что Диана его горячо поддержала, хоть и понимал, что девушка ратовала за расследование лишь потому, что ей хотелось приключений, истории, адреналина. Илье же это расследование казалось выполнением долга перед погибшей Леной. Они с Дианой прямо тут, на берегу, и обсудили все. С чего начинать, куда двигаться. О чем-то договорились, о чем-то заспорили. Например, так и не пришли к общему решению, как принимать эту историю с пропавшими Жениными братьями, трагедии на свадьбе и призраками, которых видят иногда на шоссе. Диана считала, что причину надо искать на мистической стороне. Илье же предлагал поискать и реальное объяснение паранормальному явлению. Он предположил, что видения могли быть вызваны каким-нибудь токсичным или галлюциногенным веществом, распыленным над мостом или, наоборот, поднимающимся над рекой паром. Диана эту его теорию не поддержала и предложила начать расследование с тех самых призраков, встречающихся на шоссе. Но они оба признали, что в таком случае им не обойтись без помощи Алевтины с ее способностью видеть умерших. Диана отправилась уговаривать девушку. Илья же пошел в поселок, добрел до центра со старым домом культуры и небольшим сквером. Возвращаться в квартиру не хотелось, ему нужно было побыть одному и подумать. По дороге сюда он заметил газетный киоск и купил в нем карту местности. Внимательно изучив ее там же, возле киоска, он аккуратно сложил ее, сунул в задний карман джинсов и направился в сквер. Гуляя по петляющим между соснами дорожкам, он слушал, как в приложенном к уху мобильнике раздаются долгие гудки. Один, два, три... Досчитав до восьми, Илья уже собрался сбросить вызов, но Варвара наконец-то ответила. После обязательных слов приветствия, взаимных расспросов о проводимом времени, заверений, что все в порядке, признаний в том, что они друг по другу соскучились вопросов Ильи о сыне, он кратко пересказал историю, случившуюся с братьями Жени, и задал тот вопрос, ради ответа на который звонил. «Варя, как ты думаешь, что может быть галлюциногенного в реке?» «Предполагаешь, что видение, которое посетило их, было результатом принятия или вдыхания какого-то препарата? Я бы тоже так, если честно, подумала». Конечно, если бы предположила, что история не выдумка. Предположим, не выдумка. Без химического анализа воды, Илья, я не могу тебе помочь. Если бы эта река находилась не так далеко, я бы с удовольствием провела опыты, но сейчас я не могу оставить лабораторию и приехать к вам. Да, да, я знаю. Второй вариант – это если ты привезешь пробы в Москву. Но, Илья, не знаю, разумно ли это гонять пять часов в одну сторону, пять в обратную только ради того, чтобы привезти мне пузырек с водой. А без анализа ничего сказать не можешь? В трубке послышался тяжелый вздох, и после недолгой паузы Варя с заметным сожалением произнесла. «Нет, ты же меня знаешь. Я не делаю голословных выводов, основываюсь на результатах анализов». «Да, да, знаю. Я просто выдвинула одну из версий, и первую, что пришла мне в голову. Ребята чего-то надышались. Или что-то приняли внутрь», — добавила Варя. «Но тогда нужно было делать анализ крови. Теперь уже поздно». «Говорят, таких случаев много. Поэтому я и предположил, что ответ стоит искать не в том, что могли принять братья, а в самой реке или окрестностях». Ведь все происходит в одном конкретном месте. Правда, я только что изучил карту области, думал, может быть, вверх по реке располагается какая-нибудь фабрика, которая сбрасывает в воду какие-нибудь ядовитые продукты своего производства. Но нет, ничего подобного не наблюдается. Это могли быть и какие-то выбросы в атмосферу, Илья продолжала гнуть свою научную линию Варя. Да, но, как я уже упомянул, поблизости нет ни одной фабрики, ни одного комбината. Прямо экологически чистое место. Тогда ищи и зеленых человечков, которые за этим стоят, в шутку заметила Варвара. Случай с этими молодыми людьми очень похож на случаи похищения людей НЛО, которые ты так любишь описывать. Будем искать, подыграл ей Илья. Ищи, только не заигрывайся. «Когда возвращаться, думаете?» «Дня через четыре», — сказал он, и только в этот момент осознал, что времени действительно мало. Не успеют они разгадать загадку моста. Попрощавшись с Варварой, Илья сунул мобильный в карман, но, передумав, вытащил его обратно, достал портмоне и отыскал визитку данную ему вчера милиционерам, расследующим гибель Лены. Разговор вышел коротким. Илья лишь узнал, что приехали родственники девушки за телом, случаи отнесли к несчастным, так как никакого криминала в гибели девушки не было. Он сделал круг по скверу, немного отдохнул на лавочке в тени под соснами, лениво подумал, что гидрометеоцентр пообещал на завтра дожди и немного порадовался этому, так как успел устать от жары. Диана все не звонила. Видимо, разговор с Алевтиной вышел долгим и серьезным. Наверное, Аля отказывалась, а Диана ее уговаривала. Илья, с одной стороны, понимал Алевтину. Та еще после первого контакта с духами была напугана до обморока. Вряд ли она согласится повторить эксперимент. Но, с другой стороны, они с Дианой не видели другого выхода, кроме как вновь использовать способности Алевтины для разгадки тайны. «Честно говоря, я даже не представляю, как мы вновь это сделаем». Высказал он Диане свое сомнение перед тем, как ты отправилась за подругой. «В тот первый раз мы находились в доме, который облюбовали призраки. У нас был фотоальбом со снимками жертв и их именами. Мы примерно знали, что спрашивать. А сейчас...» Но Диана была настроена куда оптимистичнее. У нее уже сложилась своя версия происходящего, частично базирующаяся на прежнем опыте, и девушка считала, что история почти разгадана. Это место с сильной отрицательной энергетикой и без всяких измерительных приборов, понятно. «Где происходит трагедия, там уже не может быть чисто. В данном случае все случилось на свадьбе», — говорила она Илье. «Изначально имеем несчастную невесту и брошенного жениха, который из мести убил и любимую, и ее молодого мужа, и их гостей, а потом себя. Вспомни историю с ликами. Я думаю, этот случай похожий. Есть неупокойные души, которые то ли мстят за случившееся, то ли привязаны к этому месту и не могут обрести покой, потому что не все их желания выполнены». Диана говорила логично, Илья не мог с ней не согласиться, но все же интуитивно чувствовал, что случай не такой простой, каким показался девушке на первый взгляд. Ее можно понять. Все подобные загадки она теперь будет подводить под общий знаменатель с историей, пережитой ею лично. Но можно ли только на основе двух рассказов – брата Евгения и хозяйки квартиры – сделать вывод, что причина так называемой «плохой энергетики» исчезновение людей, гибели и катастроф на коротком участке дороги, прилегающем к мосту, лишь давняя трагедия на свадьбе. Братья Евгения будто очутились в прошлом, в том самом дне, когда произошла трагедия. Как это вышло? На самом ли деле они туда перенеслись?» Илья слабо себе представлял, как такое возможно, хотя ему и попадались статьи о геологических разломах, в которых существуют некие порталы. И куда девались другие люди, чьи машины обнаружили на мосту, но которые так и не вернулись домой? И почему некоторые, как братья Евгения, возвращаются, некоторые теряются, а другие, как Лена, гибнут? А может, те, исчезнувшие, тоже погибли, просто не нашли их тела? Вопросов было много, и они не давали Илье полностью согласиться с версией Дианы. Но свадебная история — это пока единственное, что у них есть. С нее и надо начинать разматывать клубок». Бермудский треугольник какой-то тихо произнес Илья и напряг память, стараясь вызвать в ней все те сведения, которые он вычитал о Бермудском треугольнике. Вспомнилась пока лишь одна версия о том, что это дело рук НЛО. Варька тоже то ли в шутку, то ли всерьез советовала включить в работу версию про зеленых человечков. Я бы скорее имел в виду версию про зеленого змея, но... Лена, например, вообще не брала в рот спиртного?» «Господи, что же с ней случилось? Чёрт ногу сломит!» — проворчал он, поворачивая к дому, где жила семья Евгения. «Пора забирать девушек!» Предложение Дианы не удивило. Наоборот, оно совпало с Алевтиниными мыслями о том, что можно прибегнуть к однажды использованному способу получения ответов на свои вопросы. Правда, еще до сегодняшнего дня она не думала, что когда-нибудь по собственной воле вновь решит вступать в контакт с духами. Вообще, когда-либо. Ей хватило и одного раза. Но сегодня, слушая уговоры подруги, Аля думала, что уже дважды за это утро предполагает искать ответы таким необычным способом. У нас... «Три-четыре дня, Алечка!» — умоляла Диана, сопровождая свою речь оживленной жестикуляцией. «А чего серебряные кольца браслетов на ее запястьях тонко позвякивали?» «Мы должны разобраться с тем, что тут происходит. Это уже не просто спортивный интерес. Не забывай, что жертвой этого непонятного места стала приятельница Ильи». На слове «приятельница» Диана будто запнулась и слегка покраснела. И Алевтина подумала, что это слово употреблено намеренно. Она будто решила пощадить мои бывшие чувства к Илье, назвав его экс-невесту просто «приятельницей». Сделала свои выводы Алевтина и невольно улыбнулась. До чего же трогательно со стороны подруги так печься о ее сентиментальных чувствах. Но однако... Алевтину Илья уже не волновал и не интересовал как мужчина, потому что новая любовь завладела ее сердцем целиком. «То есть времени на раздумья у меня уже нет», — с мягкой улыбкой подвела итоги Аля. «Так-то оно так, но не уверена, что мы справимся за это время. Я даже не представляю, как мы можем войти вновь в контакт с неупокойными душами, как в прошлый раз». Может, стоит подождать, когда они сами на тебя выйдут?» Неуверенно предположила Диана и нервно повертела браслет-кольцо на левом запястье. «Ты же сама только что сказала, что времени у нас нет. А если никто не захочет искать меня, можем прождать очень долго». Диана не могла не признать ее правоту и предложила побывать на трассе, где Аля увидела в первый раз призрак девушки побродить около реки. — У тебя все так просто получается, — усмехнулась Алевтина, — будто толпы призраков только того и ждут, чтобы пообщаться со мной. — Не все же должно быть сложным, — пожала плечами Диана. Алевтина сама не поняла, как рассказала подруге о переписке родителей, девушке в красном пальто и своей идее узнать правду через ту погибшую девушку. Я могла бы тебе немного помочь, предложила вдруг Диана. Услуга за услугу. И как? иронично изогнула бровь Ельфтина. Пока не знаю, честно призналась Диана, но как-нибудь помогу. Их разговор прервали Евгений, вошедший следом за ним Илья. И дабы не терять время, было решено сесть в машину и, следуя Дианиному предложению, объехать так называемые подозрительные участки. Али досталось почетное место рядом с водителем. Таким образом, девушка без помех могла наблюдать за дорогой не только в боковое окно, но и в лобовое. Она сидела рядом с Ильей, но ничего, кроме удивления, не испытывала. Надо же! Когда-то она была так крепкой, безнадежно влюблена в него, мечтала о любом знаке внимания с его стороны, минуте, проведенной в его обществе. А сейчас, когда она получила это, обнаружила, что все эти мечты уже давно потеряли актуальность. Это все равно, что по прошествии нескольких лет получить когда-то долгожданную посылку, потерявшуюся в дороге, открыть и увидеть, что ее содержимое уже давно испорчено и годно лишь для того, чтобы в лучшем случае быть убранным в кладовку, в худшем – просто выброшенным. Илья не догадывался о ее мыслях, хоть и бросал на девушку внимательные взгляды, которые сопровождались обязательными вопросами. «Ну как? Ничего?» Илья был, как показалось Алевтине на первый взгляд, не в духе, но старался скрыть свое истинное настроение. Впрочем, когда они выехали из поселка, как Шахов объяснил причину? Он успел съездить в милицию и запросить списки пропавших без вести, но получил отказ. «Еще бы!» — фыркнула Диана, которая сидела сзади за Ильей и вела себя беспокойно. То и дело наклонялась вперед, обнимала ладонями спинку кресла водителя, приподнималась и выглядывала на дорогу поверх Ильи и Алевтины. «Ты, наверное, еще и журналистом представился», — предположила она и, судя по тому, что Илья в ответ промычал что-то невразумительное, попало в точку. «Надо другими методами действовать». «Какими?» — насмешливо отозвался он, не отрывая взгляда от дороги. «Секретными!» «В следующий раз отправим тебя!» — с досадой пообещал он Диане. Но перепалка погасла, так и не разгоревшись, потому что Илья заметил, как встрепенулась Алевтина и подалась всем корпусом вперед. «Что? Есть что-то?» «Нет», — разочарованно покачала головой Аля. «Это просто женщина, которая копается в своем огороде». Они как раз проезжали кедровники с частными хозяйствами, тянущимися вдоль трассы. «Ребята, мне кажется, мы занимаемся глупостями», — отважилась наконец-то высказать свое мнение Алифтина. Я не вижу пользы в такой бесцельной езде по дорогам в ожидании, что какой-нибудь призрак снизойдет до того, чтобы проголосовать. Это просто абсурд. Если мы хотим что-то расследовать, должны заняться этим всерьез, а не так, как мы это делаем. Обстановка расслабляющая, — отозвался молчавший до этого Евгений. Тем более, что мы все наконец-то получили возможность отдохнуть и планировали это время именно как отпуск. Мы ведь даже не представляем, что ищем. Когда пропали Игорь и Руслан, было все ясно, искали их. Но они вернулись живы, здоровы. Что мы ищем сейчас? Погиб человек, — возмутилась Диана. Как это, что ищем? Конечно, можете возразить и сказать, что Лене уже не поможешь, как бы цинично это ни звучало, но а если история будет повторяться? И ведь повторяется же. Да, можете возразить, сказать, что это был несчастный случай, она просто оступилась, упала, захлебнулась. А вдруг нет? Да и Женины братья попали в странную переделку. Это только два случая, которые произошли при нас. Мы еще не знаем о том, что тут происходило раньше». Диана, мне кажется, ты немного нагнетаешь обстановку, робко возразил Женя. Она метнула на него сердитый взгляд, но ответом не удостоила. Я ее видела, вдруг сказала алевтина и прикусила язык. Рассказывать о своем видении она не собиралась, вырвалась. Кого? хором спросили Диана с Ильей. Девушку, которая утонула, пояснила Аля. Илья вдруг съехал на обочину, остановил машину и, отпустив руль, повернулся к ней. Сложно было понять его чувства. Он молча ждал, а Алевтина, завороженная его взглядом, смотрела в темные, как беззвездная ночь глаза, не в силах произнести ни слова. Она уже жалела о своей промечиво вырвавшейся фразе, ведь собиралась же скрыть увиденное. На крайний случай рассказать Диане, но никак не Илье. — А теперь уже не промолчишь. Вот уж поистине, слово не воробей. — Аля, что ты видела? — нетерпеливо поторопил ее Женя. И девушка нехотя рассказала ей о своем сне о том, что произошло после пробуждения. — Ну вот! — воскликнула Диана, дабы прервать молчание, воцарившееся после того, как Алевтина закончила говорить. — Все не так просто. Девушка просит нас о помощи. Лео протянул руку к бардачку, открыл крышку, молча, не глядя, поискал там что-то, вытащил нераспечатанную пачку тонких дамских сигарет, порылся в поисках зажигалки, но, не найдя, с досадой даже некоторой злостью сунул пачку на место и захлопнул крышку бардачка. — Я не знала, что ты куришь, — тихо сказала алевтина Не курю, — согласился он, — это варварины сигареты. «Прости, — не в попад, — извинилась она, имея в виду рассказанное и чувствуя некую вину за это. Я не хотела говорить об этом и видеть тоже не хотела. Это само получилось. Она залилась краской, чувствуя себя из-за своих нелепых оправданий маленькой девочкой». Илья ничего не ответил, лишь мотнул головой. «Нам нужно поменять наши методы», — высказался Евгений. «Уповать только на Алины способности нельзя. Мы должны тоже приложить усилия». «Я думаю, надо поднять архивы газет и поискать материалы про свадьбу дочери местного чиновника. Диана права в том, что в этой свадебной истории может быть скрыт ответ», — наконец-то сказал Илья. Голос его звучал глухо и незнакомо. Аля с беспокойством глянула на Шахова, но, перехватив его взгляд, которым он постарался показать ей, что все в порядке, немного успокоилась. Илья в самом деле взял себя в руки, его голос зазвучал уже куда увереннее и тверже. «Конечно, вероятность того, что в местной библиотеке сохранились газеты семилетней давности, мала, но проверить нужно. Я поеду с тобой». Вдвоем справимся быстрее, не терпящим возражение голосом заявила Диана. Алевтине вдруг показалось, что между Дианой и Ильей есть какое-то соперничество, будто Диана бросила ему вызов. Так явно это послышалось в ее голосе. Она будто заранее стремилась огородить себя от его отказа. Ну ладно, что с тобой сделаешь? Немного снисходительно согласился Илья. Чем лишь подтвердил предположение Алефтины о вызове, где находится библиотека? Вопрос уже адресовался Евгению, и парень ответил, что в районном городе. Бешеные собаки, семь верст не помеха, усмехнулся Илья. Было решено, что, чтобы не терять время, Илья с Дианой вначале отвезут в поселок Алефтину с Евгением и сразу же поедут в город. «А мы пока сходим к вашей хозяйке Анне и поговорим с ее соседом Палычем», — сказала Аля, — «расспросим его».